Шестая глава. Феи плутали по лесу в поисках нового жилища. Им попадались очаровательные места. Милое озерцо с каменистым берегом, в которое не спадал бурный речной поток. Несколько полянок, окружённых высокими деревьями. Они укрывали от палящего солнца. А вражек в зарослях диких ягод. Тут было достаточно еды. Однако ничего похожего на дом они так и не нашли. Если только использовать магию... Конечно, Пикси раньше много лет обитали на вересковых топях под открытым небом, но после роскошной жизни в замке возвращаться к дикому существованию не хотелось. И всё-таки ужасно обидно, что их выставили из замка. Нотгарс так и подмывала наколдовать большой дом с элегантной мебелью, огромными шкафами для нарядов и даже с детской для Авроры. Но использовать магию строго-настрого запрещено. Им повезёт, если отыщется хоть какая-нибудь крыша над головой. «Как это всё досадно!» Вдруг сквозь густые заросли Нотграс приметила полянку, на которой вроде бы стоял каменный дом. Ей не показалось? «Пожалуйста, пусть это будет уютный домик и хоть немного роскошный», — взмолилась про себя Пикси. Не слишком надеясь на удачу, фея развернула повозку. Когда они выбрались на поляну, Нотграс с облегчением вздохнула и с улыбкой повернулась к компаньонкам. «Приехали!» ф е й пошатываясь, выбрались из повозки и огляделись. Посреди полянки стоял заброшенный дом. Грязные окна, погребённая под опавшими листьями крыша. Садик зарос сорняками, на заднем дворе болталась оборванная бельевая верёвка. «Да уж, роскошью тут и не пахнет», — со вздохом подумала н о д г р а с с «Ничего, пускай дом запущен, другого тут всё равно не было». н о т г р е с осторожно толкнула входную дверь и расчехалась от поднявшейся пыли. Когда пыль улеглась, ф е й заглянула внутрь. В просторной комнате посередине стоял длинный стол, в углу располагался камин. На чердаке, вероятно, была обустроена спальня, по крайней мере, лестница у дальней стены вела наверх к какой-то двери. — Ничего, разберёмся, — сказала вслух н о т г р е с Леди, добро пожаловать домой! За всю свою жизнь н о т г р е с никогда так не уставала. Вдобавок ко всему, она перепачкалась с головы до ног, хуже, чем в те времена, когда Пикси жили под открытым небом. Теперь у них есть дом, и надо было привести его в порядок. Нотгресс Но не желала жить в грязной коробке. Остаток дня Пикси хлопотали по дому. Мыли, подметали и стирали. Повсюду лежала пыль. В спальне на полу валялись опавшие листья, а на чердаке в каждом углу висела паутина. Да уж, каменный домик был ужасно запущен, и н о т г р а с еле сдерживалась, чтобы не воспользоваться магией. Они бы навели порядок в два счёта, но она должна подавать пример остальным. Они только приехали, не стоит создавать раскол в своих собственных рядах. К вечеру они привели дом в более-менее приличный вид. н о т г р а с с вышла во двор за малышкой Авророй. Пикси подхватила люльку, внесла в дом и поставила на низкий столик у окна. Затем отправилась глотнуть немного воды. После всех хлопот в горле ужасно пересохло. Малышка Аврора радостно загулила. н о т г р е с улыбнулась. Какой уютный звук! Похоже, растить малышку будет сплошным удовольствием. Вдруг девочка заплакала. н о т г р е с бросилась назад. К ней подбежали Флиттл и ф и с а л в и т Три феи в задумчивости склонились над люлькой. «Почему она плачет?» — спросила Флиттл. Нотгресс закатила глаза. «А то непонятно!» И почему она должна обо всём думать? Малышка проголодалась. Дайте ей фруктов. н о т г р а с двинулась дальше. ф л и т л и ф и с е л в и д у неё за спиной переглянулись и пожали плечами. Они схватили из миски на столе яблоко, банан и апельсин, положили их в люльку и умчались по своим делам. Конечно, Аврора не могла съесть фрукты. Она была слишком маленькой. Девочка расплакалась горше прежнего. Настроение у н о т г р е с было хуже некуда. Мало того, что ей приходится жить в крошечном домишке в лесной глуши и спать на одной кровати с храпящими флиттл и ф и с е л в и д мало того, что в последний раз она нормально ела давным-давно, так ещё и малышка Аврора плакала, не переставая. Они дали ей фруктов и поставили рядом стакан воды. Они уже и брали её на руки. И клали обратно, ничего не помогало. Малышка ненадолго затихла, пока они ужинали, а затем расплакалась с новой силой. Теперь почти рассвело. У Нотгра сгудела голова. Компаньонки ждали новых указаний. Только Нотгра с понятия не имела, что делать, но признаваться не хотела. Прежде фее никогда не приходилось заботиться о ребёнке, тем более о человеческом. Она и представить не могла, до чего это сложно. О чём только думал король, когда поручил дочку их заботам. Нарочно решил их помучить? ф и с л в и д застонала и натянула на голову одеяло. Флиттл захныкала и нырнула под подушку. В конце концов, Пикси, сонно моргая, поднялись с кровати и спустились вниз, окружив люльку. «Хватит кричать, малышка!» — взмолилась Фиселвид. «Что ты от нас хочешь?» «Она только о себе и думает!» — проворчала ф л и т л «У меня уже ум за разум заходит!» — кивнула Фиселвид. Нотгра созадаченно глядела на ребенка. «Как такая крошка может так громко кричать?» Надо же, какой скверный характер! Если бы Аврора умолкла хотя бы на пару часов, чтобы н о д г р а с хоть чуток поспала, искушение потихоньку выскользнуть из дома, предоставив компаньонкам самим во всем разбираться, было бы не таким сильным. Только король Стефан наверняка ее отыщет, а после того, как н о д г р а с видела его в гневе, ссориться с королем ей совсем не хотелось. н о т г р а с обошла вокруг люльки, недовольно прищурившись. Беда в том, что у нее не было никаких предположений, О том, почему малышка плачет. Ей подарили вечную радость. И девочка должна расти счастливой и спокойной. Наверняка растяпав л и т л что-то н а п у т а л а Впрочем, неудивительно. н о т г р е с вздохнув, вернулась в спальню. Двое других Пикси, чуть погодя, последовали за ней. Пикси заползли в кровать, зажав уши. ф л и т л и Фиселвид вскоре уснули и захрапели громче, чем плакала Аврора. Нотгресс раздраженно ворочалась, не смыкая глаз. «Сколько это будет продолжаться? В конце концов, ей нужно выспаться, чтобы хорошо выглядеть!» Когда солнце показалось из-за горизонта, н о д г р е с по-прежнему лежала без сна. Снизу доносились крики малышки Авроры. Девочка охрипла, но не умолкла. Вдруг плач утих. н о д г р е с затаила дыхание. «Наверное, младенец собирается с силами». ф е й выждала минуту, затем другую — Спустя четверть часа в доме оставалось тихо. н о д г р е с заволновалась, что же случилось. Она выбралась из постели и на цыпочках спустилась по лестнице. Малышка спала в колыбели, посасывая большой палец. Нотгресс улыбнулась и пошла наверх, но на полпути обернулась через плечо. Странно. Люлька, которая раньше стояла спокойно, теперь покачивалась. Наверное, поэтому Аврора и заснула. Как люлька могла раскачаться сама по себе? н о т г р е с принюхалась. В воздухе плыл запах цветов и земли. «Кажется, так пахло на вересковых топях». Пикси пожала плечами. «Какая разница?» «Наверное, в открытое окно подул лесной ветер. Малышка наконец уснула, значит, Нотгресс тоже сможет поспать». Фея улеглась, укрылась одеялом и закрыла глаза. Первый день оказался сложным испытанием, но они справились, даже не прибегнув к магии. Впереди всего-то 16 лет.